21. Ава. А теперь совместное заявление из Вестминстера от нового премьер-министра Уильяма Адама Армстронга и его заместителя Мёртона Грегори. Камеру наводят на собравшихся. Справа жена Армстронга с сыном и дочерями, и Сэм с мамой. Слева советники, а сами Армстронг и Грегори по центру. Армстронг ступает вперед. Трудности, с которыми столкнулась наша страна, стали для нас испытанием. Но в единстве нашей сила и поэтому наша задача — Преодолеть разногласия в обществе. Долгое время богатствами нашей страны пользовались лишь избранные в ущерб народу. Это должно измениться. И это изменится. Он обрисовал смелый план. Перераспределить богатство. Отнять лишнюю частную собственность и отдать бездомным. Обеспечить рабочими местами при поддержке государства. Ввести строгие законы против дискриминации на основании пола, сексуальных предпочтений, страны происхождения или языка, значит ли это, что пришел конец закону о запрете всего не английского? Неужели они правда пойдут на такое? Смогут ли они так вернуть недовольных, примкнувших к А2, обратно в лоно общества? Я смотрю на этого человека, слушаю его речи, И удивляюсь, как ему удалось обойти соперников и обставить все так, чтобы ни перед кем не отвечать. Он не лишен обаяния, но в характере чувствуется твердость. Сможет ли он действительно выступить против банкиров и потомственных богачей и отнять их собственность? А что станет с такими людьми, как семья Сэм, где деньги пришли со стороны жены, Ведь они поддерживают Армстронга. Сделают ли для них исключение, чтобы сохранить их поддержку? Сэм не меняет ни улыбки, ни живой заинтересованности в позе. Но тут Армстронг прерывает свою речь. Разумеется, этим наши действия не ограничатся. В первую очередь мы должны принести безопасность на улице ради наших детей. Он бросает взгляд налево, где стоят семьи. Военное прошлое, служба в полиции и в антитеррористических подразделениях делают Мертона Грегори лучшей кандидатурой, чтобы воплотить жесткие меры. Теперь вперед выступает отец Сэм и произносит. «Последние дни и недели стали для нас серьезным испытанием. Пришло время для решительных мер». Те, кто учит наших детей жестокости, не уважают ценностей, принятых в нашем обществе. Пришло время для верховенства закона, чтобы вернуть порядок на улице. Будут применены следующие чрезвычайные меры. Со вчерашнего дня к подавлению беспорядков, бунтов или незаконных собраний привлекается армия. С настоящего момента по всей стране в 9 часов вечера объявляется комендантский час». Нарушение комендантского часа ведет к незамедлительному аресту. Уже создано новое элитное подразделение для выявления и уничтожения террористических организаций в нашей стране. Вербовка сотрудников, а также усиление армии и полиции начинается немедленно. И, наконец, вводится смертная казнь за террористическую деятельность и измену Родине. Я изумленно распахиваю глаза. Смертная казнь? «Смертную казнь в Великобритании отменили десятки лет назад». Слово вновь берет Армстронг и подводит итог всему выступлению. А дальше — улыбки, рукопожатия, похлопывания по спине, и все это время я таращусь на экран, а в голове кружатся мысли. Собственность и богатство перераспределят. Чью собственность и кто будет это решать? «Смертная казнь за преступление» Абстрактно названные терроризмом и изменой, но что сюда относится и кто решает? Элитный отряд с какими полномочиями и комендантский час. Нарушение ведет к аресту, но с каким наказанием? Сэм держится молодцом все время, но, видимо, я настолько хорошо ее изучила, что замечаю напряжение вокруг глаз. Руки, которые она сцепила перед собой, будто одеревенели, или, мне кажется, Может, это мне все только чудится. Отлично, Армстронг, ты подстроил все так, что при поддержке Грегори станешь любимцем людей. Но если что-то пойдет не так, то винить будут не тебя.